Глава третья. Как-то вечером приходит с лева у берега Лазарь, ночфин, весь белый и дымящийся от мороза, валивается ко мне в землянку, замерзшими, не гнущимися пальцами вытягивает водку из кармана. По случаю взятия танка. Спрыснуть надо. Лисогор смеется. Я ничего не отвечаю. Мне уже н а д о е л и эти розыгрыши. Нет человека в полку, который не шутил бы по поводу моего танка. Даже тихий скромный Лазарь и тот вот острит. Иди ты знаешь куда. Лазарь удивленно пожимает плечами. А у нас на той стороне слух распространился, будто красный флаг уже на танке. Вот приходите с той стороны и берите его. А потом уже слухи распространяете. Лазарь улыбается, скидывая шинель, сапоги, забирается на койку. Мороз такой, что голова трещит. К утру, наверное, Волга станет. Давно пора. Может, тол тогда подвезут. Лисогор раскупоривает бутылку. Взрывать что ли танк собрались? спрашивает Лазарь. Какой там танк? Землю, а не танк. Земля, а знаешь какая? Вы что, подкапываетесь под него? л е с о г о р так и застывает с бутылкой в руке. Меня тоже точно током ударяет. Вот д у р а к и Неделю мучаемся под немецким огнем, а такая простая мысль до сих пор не пришла в голову. Лазречь, а будь ты проклят, золотая голова! Где ты только учился? Подкопаться просто как к о л у м б о в о е яйцо. Ближе всего к танку от крайней правой фарберовской землянки метров тридцать, не больше. Вал около нее высокий метра полтора. Немцы даже не увидят, как мы землю выкидывать будем. А грунт на глубине не такой мерзлый. Здорово, черт возьми, Лесогор хватает карандаш. И людей много не надо. Копать сможет один человек, только часто менять. Один копает, другой землю вытягивает, двое разравнивают и маскируют. Восемь-десять человек с гаком хватит. Если дивизионных саперов человек пять подкинут, дня за три-четыре сделаем. Правда, инженер? Лисогор подводит черту и пишет под ней цифру четыре. Четверо суток. Устина в твой восторге будет, совсем как в Севастополе. Заложим толу килограмм сто и как, охнем! Представляешь воронку? Бойцы из нее прямо ш е р е н г о й пойдут. Мы выпиваем поллитровку, хлопаем от радости Лазаря по спине так, что он кашлять начинает. Натянув валенки, я бегу к Ширяеву, потом к майору. Звонок по телефону полковнику. Трехминутный разговор. Из завтрашнего вечера я получаю свое распоряжение в з в о д дивизионных саперов 150 килограммов а м о н и т а и 50 килограммов тола из неприкосновенного запаса. Срок четыре дня. Ночью я никак не могу заснуть. в о р о ч ю с ь сбоку на бок, м е ш а я свернувшемуся около меня клубочкам лазарю спать. Курю одну папиросу за другой. Следующие четыре дня я, кажется, совсем не сплю. Где-то урывками, скорчившись, вздремну на полчаса и все. В рот ничего не лезет. Алисогор тоже в лихорадке. Материца за десятерых сам землю таскает, раздобывает где-то три аккумулятора и десятиметровый шнур с лампочкой, кормит бойцов шоколадом, чтоб азартнее были. В первые сутки проходим 10 метров, во вторые восемь с половиной. Задерживает земля. В ведрах и котелках на к а р а ч к а х приходится вытягивать ее наружу. С каждым новым метром работа усложняется. Грунт все-таки мерзлый, хотя мы только на глубине двух метров. К утру 1 декабря Пройдено восемнадцать с половиной метров, осталось одиннадцать с половиной. Меняем бойцов через каждые пятнадцать минут. Включаемся сами. В общей сложности нас работает пятнадцать человек. Этого более чем достаточно. Еще один день. К вечеру остается пройти три метра. Бойцы копают как звери. Вылезает из туннеля потный и грязный, как черти. Совершенно неутомим Тугиев работает не по четверти, а по полчаса и в четыре раза превышает норму. Я выхожу из строя. Со второго раза натираю себе мозоли на ладонях. Четыре дня ни я, ни л е с о г о р не ходим на берег. Второго декабря часов в девять вечера звонит из штаба Ширяев. Пять ноль ноль сабантуй. Успеешь? Успею. Я приду ч а с а в четыре. Разведчики тебе нужны? Для чего? Живая сила вместо третьего батальона? Они жалко. У меня чумак был, предлагал свои услуги. Что это с ним случилось? Хочет первым в танк попасть. Полковник говорил, что к о р д и н у представит. Ну что ж, пускай приходит. Я ему всегда рад. Человек пять хватит, хватит. Жди, значит, жду. Я кладу трубку. И того значит одиннадцать бойцов, по три от двух батальонов и пять разведчиков. Мощная операция. Надо только ребят подходящих подобрать. Звоню с и н и ц ы н у и Фарберу. Фарбер обещает дать хорошие березовые колышки. На нашем телефонно-кодовом жаргоне березовыми, в противовес горелым. Колышками называются опытные бойцы, преимущественно из с и б и р я к о в Фарберш сам приходит ко мне. В б л и н д а ж п е р в о й роты мой временный кап. У него желтуха, лимонно-желтый, в круглых очках своих. Он похож сейчас не то на китайца, не то на японца. Желтуха сейчас почти все болеют от однообразной пищи. Противная болезнь. Нападает инертность, сонливость, пропадает аппетит, то тут, то там на снегу видны красно-бурые следы мочи. Кончать значит сегодня собираетесь? – говорит Фарбер, снимая и протирая запотевшие очки. Как будто. Волнуетесь? Волнуюсь. Я чувствую, что мне страшно хочется спать. Режет глаза, точно в них песок, а сон не идет. Бывает такое. От вашего батальона трое пойдут, знаете, говорю я. От моего три и от синицы на три. Так что ли? Так, всего шесть. Шесть, почти целый батальон. Он улыбается своей тихой некрасивой улыбкой. Сколько у вас людей теперь, Фарбер? Каких? Которые хлеб получают или воюют? Воюют. Без минометчиков и пулеметчиков девять. Это с командирами рот, взводов, отделений. А их сколько? Один. Здорово. Вчера было двое, сегодня один. Убит? Убит. Уразов. Вряд ли вы его знаете, из новеньких. Татарин, кажется, или казах. Хорошенький такой, черноглазый. Снайпер должно быть. Снайпер. Расплодилось их сейчас у фрицев. Уйма. За последнюю неделю пятерых вывели у меня из строя. Мне сегодня тоже попало. Сидящий в углу связист показывает потрепанную ушанку. В ней маленькая аккуратная дырочка в наушнике. Когда цеп ь проверял. А у р а з о в о в каску, говорит Фарбер, прямо в лоб. Никогда раньше не носил, а тут надел. Точно предчувствовал. Утром все письма писал. А вы верите в предчувствие, Фарбер? Как сказать? А все-таки. Фарбер опять снимает и протирает очки, надевает их, поправляет за ушами на переносице, не мигая смотрит в огонь на весело потрескивающие щепки. Как вам сказать? Совсем тихо говорит он. И верю, и не верю. Умом не верю, а вот где-то внутри, вопреки разуму. Он старательно впихивает в печку смолистую, сверкающую янтарными капельками щепку. Пламя жадностью охватывает ее со всех сторон. В детстве я боялся покойников. Ни за что бы не пошел ночью на кладбище. Даже сейчас, когда я вижу убитого, мне трудно представить себе, что это уже все, абсолютный конец. Какой-то душевный атеизм. Он подбрасывает еще несколько щепок в огонь. Был у меня друг, собственно говоря, даже не друг, друзей у меня давно уже нет, а человек, к которому я очень хорошо относился. И о н к о мне как будто неплохо, веселый такой мальчик, командир конной разведки, шутник, весельчак, кровь так и играла. На любое самое сложное задание, как на прогулку отправлялся. заломит на б е к р е н ь к у банку, п а п и р о с у в зубы и пошел. И вот, когда он на последнее свое задание отправлялся, было это весной этого года на Донце, пришел он ко мне и попрощался. Будь здоров, говорит Фарбер, больше не увидимся. Я сразу даже не понял, решил, что в другую часть переводят, или в к а к о е н и б у д ь училище посылают. Нет, говорит. За языком иду. Почему же не увидимся? Не вернусь. Убьют. И в одну точку все смотрит. Я уж точно знаю. Даже карточку мне на прощание подарил. Фарбер расстегивает шинель и откуда-то из глубины достает старенький потрепанный бумажник. Мы оба долго рассматриваем веселое мальчишеское. почти безбровее лицо, смотрящее на нас с потрескавшегося и потертого глянцевого квадратика. Сережа к о н д р а ш о в лучший разведчик которого я когда-либо встречал. Фарбер прячет бумажник и застегивает шинель. Ему оторвало голову снарядом, когда он уже вернулся с задания и устраивался на ночлег. Больше мы ничего не говорим. Сидим и смотрим на огонь. на вываливающиеся из печки и тихо гаснущие на земле угольки. Откуда-то издалека чуть слышно доносятся редкие равномерные пулеметные очереди. На передовой тишина. А часиков через пять шесть проверим пистолеты, гранаты, натянем рукавицы и я закрываю глаза и стараюсь себе представить, как развернутся события. Будем лежать у в х о д а в туннель на животах и смотреть на часы. Потом или я, или Ширяев, скажем, пора. Кто-то приложит к н а й с к о й срезанному Бикфорду о в шнуру спичку и силой проведет по ней теркой. Спичка не зажжется. Зажигающий в п о л г о л о с а выматерится, полезет в карман за другой спичкой. Кто-нибудь присветит фонариком, заслонив его ладонью. Опять движение теркой. Вспышка. Пошло. Бикфордов шнур выплевывает пламя, тихо шипит, укорачивается. 15 секунд, столько секунд, сколько в нем сантиметров. Медленно подбирается капсулю. к а п с ю л ь соединен с детонирующим шнуром. Детонирующий шнур длиной в 35 метров, но сгорит он в одну восьмую секунду. Он горит со скоростью 270 метров в секунду. Мы все сожмемся, подберемся, еще раз проверим, где гранаты, а потом, потом 30 метров под землей, натыкаясь на чьи-то пятки, сжимая в руки оружие, задыхаясь от напряжения. А может, недостаточно толо положили и воронка получится слишком маленькая и тесная? Нет, 150 килограммов т о л а и 150 амонита. Это не игрушки. Ну а потом, потом, неужели будем сидеть под танком, повернем пулемет и будем жарить по немцам? Ход завалим, заминируем, а завтра вечером, сидя в моей землянке за шипящим самоваром, будем говорить обо всем, как уже прошедшем. А может? Нет, не может быть, ни в коем случае не может быть. Никогда больше не скажет полковник, ках, инженер, инженер. Товарищ лейтенант, вас. Телефонист протягивает мне трубку. Беру. 6 1 с й слушает. Вухо шипит голос Коробкова, зампотыл. Он сегодня дежурный по штабу. Большой хозяин интересуется, как дела, сколько осталось. Метра три. К пяти будет готово? Будет. Так и передать? Так и передать. Это точно? Я отдаю трубку телефонисту. Коробков может замучить своими вопросами. Фарбер встает, опускает наушники на шапке. Мороз сегодня еще крепче. Поеживаются Фриц, ы улыбается он, завязывает тесемки под подбородком. Видали наш трофей сегодняшний? Какой трофей? Неужели не знаете? Фриц к нам перебежал. Ну, самый настоящий. к у к р ы н и к с о в с к и й в пилотке, обмотанный полотенцем. Что же вы не рассказываете? Я думал, вы знаете. Раненько утром еще прибежал. Надоело, говорит, воевать. Холодно. Штрафник. Не захотел отдать офицеру теплый свитер. С убитого товарища снял. Но ну и угодил штрафники. По д танк, по д танк, по д танк. Он у них Тотон Инзел называется остров смерти. Туда только штрафников посылают. Кто сутки просидит, оправдывается. Кто двое, получает железный крест. Кто трое, с дубовыми листьями. Но таких еще не было. Ага. Значит, и у них он в печёнках сидит. Хорошо. Говорят, в день по пять-шесть убитых вытягивают из-под него. Хорошо. Отправили его в штаб. Что-то важное хочет сообщить, только не ниже, как полковнику. Смешной такой, займешь и с рюкзаком не меньше, чем он сам. Пожалел расстаться. Ну ладно, я пошел. Фарбер протягивает руку. Так значит в пять, в пять. Он уходит. В землянку врывается облако свежего морозного воздуха и коптилка чуть не гаснет.